Глава 2. Создание франшизы. Этап 6. Франчайзинговое предложение. В первой части аудиокниги я рассказал о том, в какой ситуации можно масштабировать бизнес или же его необходимо прежде усилить. На каких условиях нужно продавать франшизу, как усиливать наше коммерческое предложение. Мы рассмотрели механизмы снижения расходов и увеличения доходов. узнали, как усилить предложение для франчайзи и тем самым увеличить прибыль. Далее мы разберём, с чего именно необходимо начинать работу по франшизе. Первый вопрос, который необходимо себе задать, что получит твой франчайзи-партнёр за те деньги, которые ты с него возьмёшь. По факту, ответ может прийти уже на этапе анализа рынка и уж точно будет сформулирован по итогам оптимизации бизнес-модели. Если ты всё сделал качественно, то понимаешь, за что брать паушальный взнос и регулярные роялти. Итак, в своей франчайзи ты передаёшь продукт в идеале с очевидными для клиентов конкурентными преимуществами, рабочую бизнес-модель, включающую модель продаж, которая позволяет зарабатывать больше конкурентов, инструменты по открытию и развитию бизнеса и свой товарный знак. Всё это базовый джентльменский набор. Логично, что ты должен проследить за тем, чтобы партнёр не просто открыл свою точку, а изучил, понял и внедрил твою рабочую модель. Помимо этого можно провести обучение сотрудников, предоставить им доступ к дополнительным инструментам продаж, например, к сайту. Плюсы могут быть платформы для управления бизнесом, как минимум, CRM-система. Некоторые вещи мы можем добавить сами, чтобы ещё больше облегчить работу партнёров. Например, моя управляющая компания помимо CRM предоставляет ещё IP-телефонию, оформление и настройку официальных аккаунтов в соцсетях, собственную систему аналитики маркетинга и ещё целый ряд элементов, которые отличают нас от конкурентов. Из нашего сообщества партнёров для нового франчайзи мы выбираем наставника, имеющего хороший опыт в бизнесе, который будет давать практические советы новичку, причём не только на этапе старта. Теперь нужно понять, сколько всё это будет стоить для желающих приобщиться. Как определить оптимальный размер паушального взноса? Существует два варианта. Первый по его среднему рыночному размеру в твоей нише. Эту величину ты должен был узнать еще на этапе анализа рынка. Допустим, стартовый платеж варьируется от 300 до 600 тысяч. Действуя в этом диапазоне, соотнося цену с качеством своего предложения. Чем оно лучше, тем выше взнос. Но, пожалуйста, не пытайся привлечь партнеров отсутствием паушального взноса или откровенно дымпинговать, не продавая себя дешево. Великий риск, что ты наберёшь недииспособных в будущем франчайзи. Второй способ расчёта подушального взноса, на мой взгляд, более надёжный, поскольку учитывает именно твою бизнес-модель, которая должна позволить партнёру после уплаты всех своих обязательств всё равно зарабатывать больше, чем конкуренты. Главный критерий расчёта окупаемость. То есть для франчайзи даже вместе с подушальным взносом Она должна случиться быстрее, чем было бы без твоего участия. Например, в твоей сфере новый бизнес окупается в среднем за 2 года. Ты же настолько круто настроил свою модель, жирный трафик, рост доходов, снижение расходов, что у тебя аналогичный бизнес окупается за полтора года. Соответственно, в рамках этой разницы между 2 и полутора годами и можно рассчитать поушальный взнос. Для франчайзи ты по сути партнёр в бизнесе. Как обычно ищут партнёра? Какими принципами будут руководствоваться твои будущие франчайзи? Большая надёжность, снижение рисков, разделение обязанностей. Условно можно выделить два наиболее распространённых критерия, в соответствии с которыми предприниматель готов решиться на партнёрство. Первый. С этим партнёром он заработает значительно больше, чем без него. Второй критерий С партнером он заработает быстрее и проще, чем в одиночку. Тут надо понимать, что быстрее это тоже больше. Не у всех в голове укладывается, что если ты вышел на окупаемость по франчайзинговой модели с третьего месяца, а без нее только с седьмого, то вот тебе и разница: семь минус три равно четыре, на который ты больше заработаешь. Плюс наличие партнера несколько разгружает. Если он берёт на себя часть обязанностей на старте бизнеса. С такими базовыми ожиданиями от партнёрства к тебе и будут обращаться будущие франчайзи. Возможность стабильного роста вот за что ты берёшь подушальный взнос, а в последующем и роялти. Это первое, что получает клиент. Нужно понимать, что на рынке франчайзинга ты конкурируешь не только в своей сфере. Например, у тебя бургерная, Значит, конкурировать придётся не только с обычными или открытыми по франшизам бургерными, не только с обычными ресторанами, пабами и кафе. За потенциальных партнёров ты будешь соревноваться со всеми, у кого вообще есть франшиза, особенно в твоей категории по сумме открытия бизнеса. Зачем вообще люди готовы ввязываться во всю эту историю? Кто-то хочет стать предпринимателем, кто-то изменить сферу деятельности и начать зарабатывать деньги, другие дополнить свой бизнес и зарабатывать ещё больше, либо инвестировать во франшизу, чтобы получить дополнительные деньги. Поэтому не будем тешить себя иллюзиями. Потенциальным партнёрам зачастую не так важен сам сегмент, Конечно, есть те, кто хочет заходить на более понятный и близкий ему рынок, но и его в первую очередь будут больше интересовать ваши гарантии стабильности и роста. Слово гарантии здесь очень важно, и к нему мы вернёмся в конце главы. Что по поводу реалти? Об этом мы также договариваемся перед началом совместного плавания. Здесь логичен вопрос: как начислять эти платежи? Ведь речь будет идти уже не о разовом стартовом платеже, а о регулярном, то есть зависящем от доходности бизнеса. Определить фикс или процент от выручки? Я рекомендую и то, и другое. Фикс обезопасит твою финансовую модель и возложит больше ответственности на партнёра, а процент увеличит доход. В условиях пандемии, когда большинство бизнесов остановилось, Управляющие компании, работавшие на роялти по чистым процентам от выручки, остались ни с чем. Нет выручки нет и процентов. Наши проекты, некоторые из которых также серьёзно пострадали в карантин, смогли удержать часть выручки за счёт постоянных платежей. Понятно, что не все партнёры, особенно начинающие физически могли платить, и собираемость роялти у нас тоже упала. из всех расходов в бизнесе франчайзи фиксированная часть роялти одна из самых низких статей. И у нас получилось убедить партнёров, что в ситуации остановки бизнеса платить управляющей компании нужно в первую очередь, а не в последнюю. Только так нам удастся сохранить полный штат поддержки, который очень сильно понадобится самим франчайзи после снятия ограничений. Подавляющее большинство с пониманием отнеслось к непростой для всех ситуации. Фиксированные роялти в тех условиях это единственные платежи, на которые могли рассчитывать некоторые из наших проектов. В итоге, в апреле 2020 года роялти за предыдущий месяц мы собрали гораздо быстрее, чем когда бы то ни было до этого. Поушальный взнос и роялти единственные ли это сборы с франчайзи? И да, и нет. Всё зависит от транслируемой тобой бизнес-модели. Скажем, если головная компания оказывает каждой точке услуги по маркетингу, это также должно оплачиваться, причём по отдельной статье, не должно быть включено в роялти. Если ты делаешь федеральную рекламу для всей сети, франчайзи должны платить маркетинговый сбор, причём от этих действий польза для франчайзи должна быть не абстрактной, года это через 2 а вполне понятный и в обозримом будущем. Если у тебя товарная франшиза, нужно оговаривать обязательный выкуп товара на какой-то фиксированный объем. Если это товарная франшиза, то ты по сути с помощью франшизы создаешь для себя много удаленных отделов продаж. Если у них нет обязательного плана минимума, то это неправильно. Минимум должен быть адекватным для каждой конкретной точки. Выкуп товара не должен быть коболой для твоих партнёров. Не надо нагружать их больше, чем они могут реализовать за установленный промежуток времени. Рассматривай обязательство по выкупу товара не как принуждение, а как дополнительный стимул к работе и транслируй эту мысль своим партнёрам. Если они не могут выйти даже на минимальные показатели, зачем они нужны в сети? И самое важное по дополнительным платежам Не кидай всё в один котёл. Например, категорически запрети себе делать рекламу за счёт получаемых роялти. Да, в микробизнесе, где платежей небольшое количество, это допустимо, но если ты начинаешь строить большую финансовую модель, то просто необходимо соотносить конкретные расходы с конкретными доходами. Роялти это то, что ты берёшь за пользование товарным знаком, бизнес-моделью, за поддержку и сопровождение. Маркетинг туда не входит. Взять на себя какие-то расходы легко, а вот избавиться от них потом бывает невероятно сложно. Когда твои партнёры примут как должное, что именно ты и именно из собственных средств по роялти оплачиваешь рекламу, они не захотят менять сложившуюся систему. Не стоит изначально работать в дополнительный для себя минус и считать это конкурентным преимуществом при продаже франшиз. Далее, тебе стоит подумать над тем, будут ли предоставляться дополнительные услуги для партнёров. Понятно, что сразу сделать это невозможно, это перспектива развития сети. Помимо маркетинга, это может быть найм персонала, финансы и так далее. Предоставление качественного аутсорсинга не только даёт дополнительные платежи, но и увеличивает выручку сети, а значит и роялти. Последний по списку, но не по значению вопрос, который тебе следует задать себе перед переходом на франчайзинг: почему партнёры будут работать со мной через год? Проще говоря, что их будет удерживать после того, как они встанут на ноги? Это ключевой вопрос, им мне его часто задают. Однако я не люблю рассуждать в терминах удержать или привязать. Мы говорим о партнёрах, а не о домашних животных. У людей всегда должно быть право пойти своим путём, если им стало невыгодно продолжать совместную работу. Чуть подробнее на этом мы остановимся в юридическом блоке. Но даже надлежащее оформление решает далеко не всё. В России нет такого понятия, как неконкуренция, в отличие от тех же США. Если там вы прекращаете сотрудничество, то просто подписываете бумаги о том, что твой бывший партнёр не имеет права в течение, например, 5 лет заниматься схожим видом деятельности. У нас такой практики просто нет на уровне закона. Поэтому, если твой товарный знак и оказываемая партнёру поддержка не приносит ему дополнительных денег, ничто не помешает франчайзи выйти из сети. Если, конечно, у тебя действительно нет каких-то ноу-хау и технологий, которые он не сможет использовать при самостоятельной работе. Франчайзи заплатил тебе поушальный взнос, отчислял роялти и прочие платежи. За это ты научил его и показал ему своё дело изнутри. Однако со временем от вашего партнёрства он перестал получать выгоду. Либо изначальные его финансовые потребности во франшизе не удовлетворялись в соответствии с его ожиданиями или твоими обещаниями, и он уходит в свободное плавание, чувствуя, что ничем больше тебе не обязан. С одной стороны, это нарушение партнёрских обязательств и деловой этики. С другой это Россия, детка. По большому счёту это не противоречит здравому смыслу. У разумных людей всегда должна быть возможность развода как одного из вариантов развития событий. Естественно, что о его условиях хорошо бы договориться на берегу и потом им следовать. Поэтому запомни: если твой франчайзи хочет от тебя уйти, в этом есть и твоя вина. Значит, ваше партнёрство больше не даёт того, что должно стабильности и роста доходов. Ищи свою ошибку в одном или обоих направлениях. Порой лучше потерять один раз, чтобы сделать выводы, чем отмахнуться и в будущем лишиться всего. Не получив для себя ответов на эти четыре вопроса: стоимость паушального взноса, размер роялти, наличие иных платежей или услуг и сохранение лояльности партнёров, нельзя переходить к открытию франшизы. Вернее, можно проигнорировать этот совет, но тогда придётся часто мазать лоб зелёнкой, исправляя многочисленные ошибки, допущенные на самом старте. Итак, поговорим о них. Наверное, самая распространённая ошибка, с которой я встречался отказ от тех или иных обязательных платежей Владельцы таких франшиз обычно мыслят так: в рынках насыщены, надо как-то привлекать партнеров. От менюка я роялти вовсе. Или думают, что замаскируют их в оборот из продаж, если речь идет о высоко маржинальном товаре. Но как я уже говорил, платежи надо разделять, чтобы адекватно и прозрачно сопоставлять расходы с доходами, и чтобы сами франчайзи понимали, сколько и за что они платят, и были с этим согласны. Что будет в случае низких роялти или полного отказа от них? Ты должен поддерживать и развивать партнёров. Это один из основополагающих пунктов вашего сотрудничества. Продажи и сети должны постоянно расти. Ранее мы уже говорили, почему не стоит сваливать эту задачу только на самих франчайзи. Это твой бизнес, твоя сеть, и управлять ею должен ты сам. Постоянно оптимизировать бизнес-модель, чтобы наращивать качество и объём продаж товара. Однако без постоянных платежей от клиентов твои затраты ничем не будут компенсироваться. Раз за разом придётся лезть в собственный карман. Если ты будешь весьма убедителен, то какое-то время сможешь держаться на плаву за счёт одних лишь поушальных взносов от новых партнёров. Но рано или поздно твоя сеть начнёт стагнировать. Причина объективна. локальные и глобальные кризисы во время которых люди решают повременить с открытием нового бизнеса. Пандемия коронавируса показала, как рынок может в момент остановиться, а обязательства перед партнерами все равно надо выполнять, ведь никто не объявил форс-мажор. В этой ситуации пострадали многие франчайзинговые компании. Немалое число закрылись, потому что их финансовая модель была изначально создана некорректно. В первую очередь, схлопываться начали именно те, чьи расходы не были обеспечены соответствующими доходами. Другой пример повышения привлекательности франшизы отказ от подушального взноса. То есть, заходив в наш тесный коллектив, за спасибо. Надо помнить, что его на хлеб не намажешь, а ты всё равно будешь нести определённые расходы на запуск новой точки. В конце концов, ты даёшь своему партнёру не только продукт, Но и свой товарный знак, свой механизм управления бизнесом. Всё это имеет ценн. Есть известная сеть барбершопов, которая после определённого этапа развития сделала для новичков вход во франшизу без паушального взноса. Переходите к нам бесплатно и будете работать под нашим брендом, платить только символический роялти. Во-первых, это категорически нечестно по отношению к тем, кто в числе первых эту франшизу покупал, занимал и деньги. Во-вторых, кто в первую очередь побежит к тебе, если участие бесплатно? Самые слабые, те, кому нужна помощь, те, у кого проблемы. Такой балласт не только ослабит всю сеть, но и нанесёт удар по её репутации. Одна только смена вывески не повлияет на качество и профессионализм сотрудников. Есть старая непреложная истина: человек не ценит то, что получает даром. На эту тему вспомнился старый анекдот. Встретились как-то два одноклассника Один практически бомж, второй эталон успеха и достатка. И он предлагает: давай тебе дам работу. Будешь каждый месяц ходить в банк, забирать оттуда два кейса с деньгами. Один отдаешь мне, второй оставляешь себе. Спустя год бывший бомж почти не отличим от успешного предпринимателя, но ходит все мрачнее и мрачнее. Тот, кто дал ему такую непыльную работу, спрашивает, что не так. А бывший бомж ему говорит: долго думал. Несправедливость какая-то есть. В банк хожу я один. Э, деньги почему-то пополам делим. Другая ошибка тесно связана с поддержанием лояльности твоих партнёров с их завышенными ожиданиями. Возможно, в своём стремлении продать франшизу подороже ты пообещал им золотые горы, но выполнить обещания не смог. Речь сейчас не идёт об изначальном мошенничестве. Нет, и можешь просто попасть в ловушку своих надежд и завести туда своих франчайзи и успокаивать себя мыслью: "Ну вот ещё пару месяцев, пару франшиз продам, и уж тогда". -то... Не просто глупо, но и опасно. Таким образом ты накачиваешь не радужный воздушный шар, чтобы полететь навстречу мечте, а мыльный пузырь, который непременно лопнет. Особенно паршивой окажется ситуация, если твои обещания прозвучат не только на словах, но и будут закреплены в бумагах. Это бомба замедленного действия. Неоправданные ожидания в лучшем случае выльются в хлопанье дверми и посыл в куда подальше, но обычно обманутой франчайзи подают в суд. Поэтому ещё на этапе знакомства, переговоров твоим партнёрам необходимо максимально адекватно доносить всю информацию, что они покупают и как они дальше с этим будут работать. В начале главы я рассказывал про гарантии. Это касается стабильного роста доходов, именно и этого в первую очередь от тебя будут ждать партнёры. И вот какая штука. Ты не должен эти гарантии предоставлять, подчеркну, не должен их давать, но должен прикладывать все усилия, чтобы их обеспечить. Собственно, почему люди охотнее откроют бизнес по франшизе, чем решаться создать его с нуля? Потому что это уже проверенная схема, она работает и даёт результат. И твои партнёры признаются, они в этом или нет, гарантированно его ожидают. Но, как говорил доктор Хаус, мы тут не машину ремонтируем, гарантий не даём. Это скорее вопрос из области психологии, когда ты предоставляешь другому человеку гарантии, то позволяешь ему в какой-то мере расслабиться. Основные обязательства ты уже взвалил на собственные плечи. Однако в франшизе дело обстоит иначе. Да. Ты поделился своим товарным знаком, отлаженной бизнес-моделью, инструментами. По мере сил будешь оказывать поддержку, консультировать, но не работать за других. Вот что важно. Согласись, очень странно, если ты посадишь себе на шею всех своих франчайзи. Основной принцип предпринимательства, основной его постулат это полное тотальная ответственность за свой бизнес. И каждый франчайзи должен это понимать. Если ты будешь брать на себя дополнительную ответственность за эффективность работы каждой точки в сети, то рано или поздно вылезет грыжа или надломится хребет. Когда-то я сам допустил подобную ошибку, занимаясь детскими садами Как я уже говорил, мы своим подходом заметно изменили работу франчайзинга в России. Брали паушальный взнос ещё до того, как партнёры находили подходящие помещения. Иначе после столкновений с отказами и плохими предложениями, у них ещё до подписания договора могли опустить руки. Эту неуверенность начинающих предпринимателей я прекрасно понимал. Однако посчитал, что их смогут успокоить гарантии с нашей стороны. Если в течение 2 месяцев после заключения договора они так и не смогут найти нужные площади для открытия сада, мы вернём им деньги в полном объёме. Да. На старте это усилило наши продажи, но вскоре полезли проблемы. Раз обещали, то приходилось возвращать. Партнёр мог посмотреть 5 помещений, а не 50, но уже расценивал поиск локации как непреодолимую трудность и терял мотивацию. С каждым новым неудачным просмотром желание забрать свои средства только усиливалось, и не было сильного внутреннего стимула посмотреть десяток других предложений, а затем, если надо, еще столько же. Бывало и так, что люди уже по истечении первого месяца смирились и ничего не делая просто ждали еще тридцать дней, чтобы забрать назад свои деньги. Поэтому будь крайне внимателен и осторожен с тем, что обещаешь своим франчайз. Так уж устроено человеческое мышление. Если мы сделали какой-то выбор, и у нас нет пути назад, то мы будем убеждать себя, что это было правильно. Однако, если у нас будет возможность отказаться от своего решения, например, вернуть вложенные деньги, то мы начнём сомневаться, а может быть, всё-таки не стоило. Запуск бизнеса это всегда стрессовый момент, наполненный переживаниями, особенно если это делается в первый раз. И если в твоём договоре партнёр имеет право дать заднюю, он будет над этим задумываться, сталкиваясь с какими-то сложностями.